Это было совершенно неслыханной милостью. Ни царь, ни его семейные никогда у бояр не бывали, даже если кто из ближних бояр умирал, и тогда никто из царской семьи не являлся на дом, чтобы отдать последний долг близкому человеку. Слушавшие последние слова великого государя, бояре переглянулись. Ну и пошел Артамон Сергеевич в гору, Матвеев, живший до того в своем скромном домике у Николы на столпах, только что отстроил себе по настоянию царя великолепные палаты в Белом городе, устроенные на иноземный лад не хуже, чем у князя Голицына в охотном ряду. И вот царь всемилостивейший изъявил желание посмотреть, как его сабинный дружок устроился. Осчастливленный Матвеев сейчас же отрядил одного из своих холопов верхом домой к своей супруге, чтобы предупредить ее о высоком гости. Некоторое время спустя, по от последних дождей дороги, заколыхалась окруженная вершниками, скороходами, ближними боярами и жильцами золоченная колымага царя. За ней на почтительном расстоянии протянулся бесконечный поезд бояр, гостей именитых и иноземных послов, которые были на смотру и возвращались теперь на посольский двор в чрезвычайно веселом расположении духа. Они очень оценили московское гостеприимство, в особенности эти русские меда «Небеса видишь». На околице московской колымаги расползлись во все стороны царская колымага, распространяя вокруг себя священный ужас, уже стучала своими золочеными колесами по неровной бревенчатой мостовой белого города. И ломали встречные головы, куда этот царь-батюшка надумал. И когда подворотила колымага ко двору Матвеева, и сияющий хозяин он был уже дома, В золотном кафтане с хлебом солью встретил высокого гостя внизу высокого крыльца. Все так и ахнуло. Айдар да, Артамон Сергеич, отец-то бают, шти лаптям хлебал, а он вон куды маханул, вот тебе и тихоня». Царь медлительно поднялся на высокое изукрашенное резьбой и живописью крыльцо великолепных каменных хором своего любимца, опираясь на посох, вошел в светлые расписные сени, где прижимались к стенам всякие чадо и домочадцы. Царь милостиво кланялся на них низкие поклоны. — Вот сюда, государь, — сиял Матвеев, — милости прошу. Царь вошел в обширный, светлый, весь увешанный зеркалами, порсунами и картинами варяжского письма покой. Он весь уставлен был золоченой иноземной мебелью и коврами услан пушистыми. Дородная, величественная Евдокия Семеновна, сзади которой держалась скромно какая-то девица, с золотым подносом в руках, низко склонилась перед высоким гостем. — Добро пожаловать, великий государь! Царь принял золотой кубок меду и чуть не выронил его из рук. Перед ним в нарядном летнике и в телогрее с откидными рукавами стояла та, о которой так тосковало его сердце. Он быстро справился с собой. — Здравый будьте хозяин, и ты, хозяюшка, ласково-радостный, — проговорил он. А я и не знал, Сергей, что у тебя дочка есть, да какая красавица. Наташа вся вспыхнула, и темные глаза ее просияли. — То не дочка, великий государь, — отвечал Матвеев, — это воспитанница моя, дочь Кирилла Полуэктовича Нарышкина, Наталья Кирилловна. — Вот что! А я и не знал, — сказал Алексей Михайлович. — Ну, будьте же здравы все, и ты, Наталья Кирилловна, дай Бог вам на новоселье всякого благополучия и в делах ваших скорого и счастливого успеха. И одним духом по обычаю дедовскому он осушил кубок и, опрокинув, показал всем, что в кубке не осталось ни капли. Хозяева и низкими поклонами, благодарили дорогого гостя. — Ну, а теперь ведите меня, показывайте хоромы ваши, — говорил царь. — Вот теперь ты, Сергеич, как следует устроился, а то жил бог знает как. К чему это пристало? «Невысокого рода мы, государь», — отвечал Матвеев, — «и не пристало мне отягаться с высокородными, только чтобы из твоей воли не выходить, государь, и построил я себе эти палаты, чтобы твоему величеству порухи не было». «Это вот столовая палата. Там на хорах мусяки играть у меня будет. Наташа шла с Евдокией Семенной сзади».